Кремль. Комната заседаний Политбюро. 11 марта 1985 года был пасмурный и тоскливый день. На заседании Политбюро академик Чазов зачитал медицинское заключение о смерти Черненко. Сразу после него, не дав никому сказать и слова, неожиданно выступил Андрей Андреевич Громыко. «Конечно, все мы удручены уходом из жизни Константина Устиновича Черненко». Но какие бы чувства нас не охватывали, мы должны смотреть в будущее. И ни на у нас не должен покидать исторический оптимизм, вера в правоту нашей теории и практики. Скажу прямо. Когда думаешь о кандидатуре на пост генерального секретаря ЦК КПСС, то, конечно, думаешь о Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Это был бы, на мой взгляд, абсолютно правильный выбор. Громыко произнес настоящий панигири к будущему генсеку. Этого оказалось достаточно. В Политбюро не было принято спорить и называть другие имена. Министр иностранных дел поддержал председатель КГБ Чебриков. Я, конечно, советовался с моими товарищами по работе. Видомство у нас такое, которое хорошо должно знать не только внешнеполитические проблемы, но и проблемы внутреннего социального характера. Так вот, с учетом этих обстоятельств, чекисты поручили мне назвать кандидатуру товарища Горбачева Михаила Сергеевича на пост генерального секретаря ЦК КПСС. Генерал армии Чебриков добавил, «Вы понимаете, что голос чекистов, голос нашего актива — это и голос народа». Члены Политбюро единодушно проголосовали за Михаила Сергеевича.